Но тот же странный взгляд с него переносили господа и госпожи и на Ольгу. От этого сомнительного взгляда на нее у него вдруг похолодело сердце. Что-то стало угрызать его, но так больно, мучительно, что он не вынес и ушел домой, и был задумчив, угрюм. На другой день милые болтовня и ласковая шаловливость Ольги не могли развеселить его. На ее настойчивые вопросы он должен был отозваться головной болью и терпеливо позволил себе вылить на семьдесят пять копеек одеколону на голову. Потом, на третий день после того, когда они поздно воротились домой, тетка как-то чересчур умно поглядела на них, особенно на него,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 Еще до него есть много степеней. Пожатие руки, признание, письмо — это мы все прошли. Однако ж, — думал он дальше, выпрямляя голову, — мои намерения честные я...